Глава 10. Звено Платово и мое обещали отвезти на вертолете в Пермь, оттуда уже на самолете в Москву. Я, бать и его начальник охраны Николай Иванович Игнатов, с утра пораньше запрыгнули в Юпитер и погнали в столицу земным путем. Теперь уже можно было особо не гнать. Правда, когда я оказался за рулем, решил как следует продуть горшки своей пташки». Всегда обожал скорость, а теперь наслаждался ей на полную катушку. Навыки быстрой реакции очень пригодились. В столицу империи прикосили далеко за полночь. По пути узнали, что в ближайшее время веселых тусовок с драконидами не предвидится. Завтра обычный учебный день, от которых я уже начал отвыкать. Постоянные битвы, гонки и снова битвы. Можно теперь от этого немного отдохнуть и отвлечься. Отец и Игнатов отправились в гостиницу, чтобы завтра отбыть в Самару, а я плюхнулся ничком на кровать и мгновенно заснул. Первый же учебный день после немалого перерыва выдался на загляденье. Со всех сторон в меня тыкали пальцами, девчонки тихо хихикали, прикрывая рот рукой. Причина такой реакции на мое появление была неясна. «Ну ладно, ржите сколько хотите, мне по барабану» хотя подмывала подойти к первому встречному, взять за грудки и вытряхнуть правду. Не буду этого делать, иначе будет выглядеть, что я пошел у них на поводу. Так что просто игнор и гордая осанка. Что и следовало ожидать? Преподу усердно взялись терроризировать меня и мое звено, словно мы самые злостные прогульщики, которых надо любой ценой выбросить за борт, отчислить из академии. Обещанное высоким начальством ходатайство за нашу группу по назначению, по всей видимости, не дошло. «Думаете, что нас можно так легко сломать?» «Не угадали, господа нехорошие. Мы не с тех, с кем этот номер пройдет. Нахапов параж в первый же день, мы все четверо отправились в библиотеку наверстывать упущенное. Однокурсники, все как один под разными предлогами, не давали списать пропущенные нами лекции» так что другого выхода не оказалось. Совсем другая песня была с основами аккумуляции магических энергий. Ридигер выдал нам брошюры с методическими материалами, а после пару устроил для нас четверых факультативное занятие, где разжевал и разложил по полочкам все, что мы пропустили. А после окончания дополнительного занятия попросил меня остаться. — Аристар Христофорович, — решился я на расспросы, когда все ушли. — А вы, случайно, не в курсе, о чем все перешептываются у меня за спиной, потом хихикают и тычут пальцем? — Я один раз услышал, о чем говорят курсанты, но воспроизводить эту ересь вслух не собираюсь, — немного раздраженно сказал он и покачал головой. — Одно только могу сказать. Не обращай на эту чепуху внимания. Оно того не стоит. — Ну, хоть приблизительно, намеком, — не унимался я. После такого предисловия стало только хуже. — Я тебе уже сказал все, что думаю по этому поводу, — еще резче ответил он и швырнул на стол фолиант, который держал до этого в руках. «Если тебе важнее собирать сплетни, чем заниматься, то милости прошу, свободен. Иди разбирайся сам». Аристарх Христофорович, мне начхать на сплетни. Я просто спросил». Я встал у него на пути, не давая покинуть кабинет. «Я очень хочу заниматься». Ридигер понял, что сдаваться я не собираюсь. Ему ничего не стоило смести меня в сторону силой своей магии, несмотря на то, что я паладин но он решил сменить гнев на милость. «Ты сделал правильный выбор, мой мальчик», — снисходительно кивнул он и снова взял в руки тяжелый фолиант со стола. «Путь к совершенству гораздо важнее праздных пересудов. Тогда иди за мной, но сначала дай мне пройти». «Ой, простите, господин Ритигер, ответил я и отошел в сторону. Препод бодрой походкой шел по коридорам, пока мы не подошли к двери его кабинета. Заинтриговал. «Поведет меня снова в свою алхимическую лабораторию? Почему-то секрет могущества императорского паладина у меня не ассоциируется с умением изготавливать целебные мази и эликсиры. Нет, я, конечно, понимаю, что в сложных походах и сражениях это все может пригодиться». «Ладно, если Аристарх решил, что начать надо именно с этого, то кто я такой, чтобы спорить?» И тут новый нежданчик. Войдя в кабинет, профессор пошел не к правой двери, а к левой. Что находится за ней, я не знал. Ридигер открыл сложные замки и распахнул двери, приглашая меня войти первым. Я шагнул через порог и охренел. Здесь тоже была лаборатория, только не алхимическая, а если мои предположения верны, магическая, для испытания навыков. Стены обшиты особым материалом, чем-то напоминающим студию звукозаписи. Только я заметил еще и элементы энергетического щита. То есть стены, потолок и пол поглощали выбросы магической энергии, защищая в том числе и самого мага от последствий неудачных экспериментов. «Ну что, студент, готов?» — спросил препод, хитро подмигивая. «Если бы еще знать, к чему». «Насколько я знаю, ты умеешь перенаправлять потоки энергии в своем теле и пробивать кулаком кирпичные стены, правильно?» «Ну да, есть такое». «И в клинки направлять, чтобы усилить их удар?» «Да». «Ну а здесь надо собрать кучу энергии и выпустить ее наружу». Только не вернуть обратно взятые из воздуха флюиды, а выбросить целенаправленно, концентрированно. Нужно дать энергии понять, что именно ты хочешь. Ну, у меня немного получается баловаться с телекинезом, но это так, несерьезно. Тогда ты уже немного знаком с этим. Надо лишь немного переосмыслить и потренироваться. Я сейчас покажу тебе пример, а ты попробуешь повторить. «Следи за мной очень внимательно. Я буду все делать медленно, чтобы ты ничего не упустил». Ридигер открыл крышку небольшой панели на стене за спиной, заблокировал дверь и активировал магический щит на всех поверхностях лаборатории. Когда он нажал еще одну кнопку, в другом конце просторного помещения раздались громкие сухие щелчки — Я резко обернулся и увидел, как из пола поднялось десяток манекенов. Мастер взмахнул руками, и вперед устремилась мерцающая Марево, сметая манекена на своем пути. Волна достигла стены и растаяла, вызвав небольшое возмущение щитов. «Вы издеваетесь?» — возмутился я, задыхаясь от негодования. «Это называется медленно?» «Хм, прости...» «Я уже столько раз это делал, что работаю на автомате. Сейчас попробую замедлиться». Он снова нажал на кнопку, и манекены заняли свои места. Ридигер направил потоки силы в ладони. Воздух вокруг его рук заволновался, словно взнойный день над асфальтом. Потом энергетический концентрат плавно покинул его кисти и на мгновение замер в нескольких сантиметрах — Он резко толкнул ладонями воздух перед собой, словно хочет с толкача завести машину. Сгусток энергии размазался, превращаясь в прозрачный купол и понесся в сторону манекенов, сметая их, как кегли в боулинге. «А теперь попробуй ты», — сказал он и нажал на кнопку, поднимая бессмертные куклы для битья. «Посмотреть разок, как он делает, и сразу сделать? Ну, попробуем». Я встал напротив манекенов и влил максимум энергии в кисти рук. Теперь осталось вывести этот концентрат за пределы тела и не растерять, что самое сложное. Сосредоточился и начал выполнять. Воздух перед моими ладонями задрожал и завибрировал. Резкий толчок и полупрозрачная субстанция, бесформенной половой тряпкой, полетела вперед, разорвав пару манекенов на куски. Дальняя стена полыхнула и размазала магическую энергию по своей поверхности. «Это ты в школе, что ли, тряпками кидаться любил?» — ехидно хихикнул Аристарх, потом посмотрел на два испорченных манекена и нервно закашлялся. «Вот хулиган, а! Ты знаешь, во сколько они обошлись казни Академии? Их на заказ изготавливали, и их до тебя ни один фейербол не брал». Собирай меньше энергии. И еще, ты же не просто метнуть, а распластать ее должен, чтобы ударная площадь сформировалась. Представь себе, что ты зонтик раскрываешь. Давай еще раз. Легко сказать, зонтик раскрыть. Я повторил все сначала, постарался собрать ровно вдвое меньше энергии. Вроде получилось. Перед ладонями появилась Мариева, и я метнул его в недобитую толпу манекенов, одновременно размазывая в стороны. То, что полетело вперед, теперь больше напоминало продолговатый купол параплана. Манекены с грохотом впечатались в пол, а оставшаяся энергия размазалась по стене гораздо менее яркими всполохами. «Ну вот, совсем другое дело», — бодро прокомментировал он мою вторую попытку. «Способный ученик попался. Давай еще раз». Нажатием кнопки Редигер поднял манекены. Встали даже полуразрушенные, но один так и остался лежать. Профессор произнес что-то непотребное, но тут же закрыл рот рукой. «Собери заряд еще в два раза меньше. Давай». На этот раз все получилось как надо. Манекены легли ровно, стена полыхнула и быстро погасла. «Пойдет. Для того, чтобы сдуть мощного врага, делай как в предыдущий раз. А для людей и этого достаточно. И силы заодно сэкономишь. Нехрен палить с пушки по воробьям. А теперь самое сложное. Надо собрать на одной ладони еще меньше энергии и запустить ее в один определенный манекен. Пусть это будет третий слева». Нужно не задеть остальные манекены при этом. Представь, что это твои друзья, а между ними стоит враг, которого ты должен вывести из строя. И, пожалуйста, не переборщи. Потерю еще одного я не переживу. Ох, мать моя женщина, ну и задал ты задачку. У меня волна-то только начала получаться, а ты от меня снайперский выстрел сразу требуешь». Я с сомнением посмотрел на профессора, делая посыл глазами. «А может, не надо?» Но лицо препода оставалось неприступным, как скала. Тяжело вздохнув, я сделал, как он просил. Чтобы легче было сосредоточиться, представил, что передо мной герцог Кальтенбургский, справа от него Андрей, а слева — Сгусток, появившийся перед ладонью, я постарался собрать в маленький комочек, который метнуло в сторону гипотетического герцога. Заряд по пути немного распластался, но аккуратно миновал фигуры друзей и врезался точно в цель. Последнюю просьбу Аристарха выполнить не получилось. Верхняя часть манекена вместе с зарядом впечаталась в стену и вспыхнула как спичка. «Долбанный ты, паладин!» — не удержался Ритигер. «Но ты нахрена такой мощный, а? Всего одно занятие, а ты мне почти половину реквизита испортил. Я как за них теперь отчитываться буду? Напишите в отчете, что у вас проходил тренировку личный паладин его императорского величества Ивана Седьмого и будет с вас как с гуся вода». «Ты откуда такой наглый взялся?» округлил глаза, охреневшая от моего высказывания препод. «Тебе череп не жмет? Может, тебе его короны сдавить, чтобы не лопнул? ту прости, Господи, за богохульство и неуважение к императорской персоне. Что я несу? Хотя, наверное, так и напишу. Пусть у Ивана Николаевича уточняют, чей ты паладин. Он легко подтвердит». «Ладно, хватит на сегодня, можешь идти». «И, пожалуйста, не тренируйся на кошках, они ни в чем не виноваты». «Даже и не думал», — хмыкнул я, вспомнив фильмы из прошлой жизни, где фигурировала эта фраза. Бросил последний взгляд на испорченные манекены и улыбнулся сам себе, представив, что на их месте теперь могут оказаться мои враги. «Их распылить в труху будет совсем не жалко», А вот с манекенами теперь буду еще осторожнее, если меня еще раз сюда пустят. — До свидания, господин Рейтигер, сказал я перед тем, как выйти за порог. «Пока, — Пока-пока, — ответил он, закрывая лабораторию. — Завтра приходи сюда в это же время. — Значит, пустят. Отлично. Может, еще чему-нибудь научат. Я уже подходил к выходу из корпуса и строил планы насчет библиотеки, когда встретил поджидающего меня Платова. Судя по тому, как он обрадовался моему появлению, ждал довольно долго. «Ну что, на тренировочку?» — бодро спросил он, потирая руки и полностью игнорируя мой тяжкий вздох. «Давай-давай, потом в библиотеку пойдешь, успеешь еще». Она по ночам не работает. Буркнул я и поплелся за ним в сторону корпуса, где находился ринг. По пути я встретил Гудовича со своими прихвостнями. Они тоже тыкали в меня пальцами и хихикали, но с дороги отошли подальше, чтобы их хлебальники не постигла та же судьба, что и кирпичи на углу здания, куда меня вели на нечестный поединок. Дефект, кстати, так до сих пор и остался. Видимо, у подсобных рабочих не нашлось свободного времени для его устранения. Или это безобразие не увидел до сих пор тот, кему не все равно. Хотел было спросить у Платова, что у всех курсантов при моем виде вызывает странное веселье. Но не стал. Сам разберусь при случае. Профессор Ретигер абсолютно прав. Продвижение гораздо важнее пустых сплетен поэтому я буду усиленно учиться и тренироваться, а нахихикующих наочхать, если они мне не мешаются на пути. «Э, э, поставь на место!» — возмутился Саня, когда я взялся в стойки пару деревянных шашек. «Вон те здоровенные дрыны бери, что справа возвышаются». «Блин, привычка!» — хлопнул я себя по лбу и вытащил два меча метра под полтора длиной. «Но это уже перебор!» «Лучше сейчас перебор, зато потом будет легче», — подмигнул он. «Лучше заказал бы ты точные копии своих громовержцев. Дядя Федор здесь обычно по утрам бывает. Забеги между парами». «Ты предлагаешь, чтобы я взял меч с собой на занятия?» — спросил я, запрыгивая на ринг. «Меня с этой дурой на пары не пустят». «Вот и проверишь заодно», — хихикнул он. «Готов? И давай сразу договоримся. Силу в клинки не вливать». Защищайся! На меня посыпался град ударов, которые я едва успевал отбивать. Длина деревянных клинков явно зашкаливала. За полчаса боя я так и не смог перейти в атаку, и, несмотря на все усилия, пропустил несколько чувствительных ударов по шлему и доспехам. Прав, Саня, надо заказать копии моих мечей, тогда дело пойдет по-другому. В библиотеку я приперся за час до закрытия. Этого времени мне явно не хватит, чтобы наверстать все, что я должен ответить на завтрашних занятиях. Ну, сколько успею, а остальное буду изучать в общаге. С учетом этого фактора, подбор книг делал соответственно. Часть из них можно было вынести из читального зала. Эксклюзив изучал в темпе вальса на месте, отмечая самые важные моменты в блокноте. Знаю, что я потом не буду это читать, но так я запоминаю лучше. Не раз в прошлую жизни мне приходилось писать шпаргалки перед экзаменом, и этот материал откладывался в голове наиболее эффективно. Есть еще один прием — положить учебник под подушку и записывать на корочку. Но со мной это не работает, не раз проверял. Придя в общагу, обложился учебником и плюхнулся на кровать». Когда очередной раз проснулся от того, что тяжелая книга бьет меня по лицу, решил, что на сегодня с меня хватит. Несмотря на неверие в подобные методы, сунул книгу под подушку и мгновенно заснул. За окном метель не утихает, начало светать, а из-за обложенного свинцовыми тучами неба дома все так же темно. Жена поставила на стол большую тарелку с моим любимым борщом, Плоду в него ложку с эпичной горкой сметаны, размешиваю. За этот божественный аромат убью любого. Кроме своей любимой жены и детишек, разумеется. Она мне задает вопросы по дежурству, пытаясь сложить мозаику звуков, доносящихся из моего набитого рта, чтобы понять, что я ответил. Рассказывает про день вчерашний, строит планы на сегодняшний. Жаль, что я из них частично выпадаю. Зверски хочется спать, но сначала поем. Неожиданно ложка отдалилась от меня, расив белую столешницу веером розовых брызг. Два сыночка и лапочка-дочка повисли на шее, сделав продолжение сытного завтрака временно невозможным. Чмокнула всех троих в лобик, и они ускакали в ванную умываться и чистить зубы. Теперь можно вернуться к источающей чесночный аромат пампушки и непосредственно к борщу. Что вы имеете против борща по утрам? Я могу его есть три раза в день. Только для этого сначала надо уйти на пенсию. Больничный и столовский борщ — это совсем не то. Тарелка опустела и ушла в раковину, а передо мной появилась чашка ароматного чая и шакер-чурек. Знает ведь, как меня порадовать, чертовка. Откусываю кусочек хрустящего, рассыпающегося во рту десерта и закрываю глаза от наслаждения. Когда открываю, в комнате темно, как в подвале. За окном огромная голова демона со светящимися раскаленной лавой глазами. Она медленно приближается, и немигающие глаза смотрят на меня через два расположенных рядом окна. Я вскочил на кровать, сбросив пару книг на пол. Сердце долбит по ребрам, как ломится в закрытую дверь опоздавший на прием пациент. Медленно, со скрежетом, до меня доходит, где я, кто я. Охренеть не встать. Прошлая жизнь осталась позади больше пяти лет назад, а все равно не отпускает. Гребаный 75 пятый сон Марианы, мать ее. Хотя борща бы я сейчас поел. Да и по семье скучают до сих пор. Как они там поживают?»